Глава 27. Домилола Тейлор. В ноябре 2000 года, всего через 3 месяца после приезда его семьи из Нигерии в Англию, десятилетний Домилола Тейлор был обнаружен истекающим кровью на лестничной клетке многоквартирного дома на юго-востоке Лондона. Левая бедренная артерия мальчика была повреждена осколком стекла. После того, как различные эксперты высказали свои предположения по поводу возможных обстоятельств произошедшего, лондонская полиция пришла к заключению, что мальчик после совершенного на него нападения упал на разбитую бутылку. Последовало расследование с кодовым названием «Операция сил», в котором приняли участие более 120 полицейских. В результате были арестованы четверо подозреваемых, которым предъявили обвинения в преднамеренном убийстве. Позиция защиты заключалась в том, что на Дамилолу вообще никто не нападал, и он просто упал на разбитую бутылку. Никаких улик, доказывавших вину подозреваемых, не было. В связи с этим, когда в январе 2002 года все четверо подростков предстали перед лондонским судом, обвинение полагалось главным образом на показания одной девочки, известной как свидетельница Бромли. Она утверждала, будто нападение произошло на ее глазах. Когда же девочку улечили во лжи, Дело было закрыто. Двоих подсудимых оправдали по указанию судьи, в то время как еще двоих признали невиновными присяжные. Год спустя полиция объявила о пересмотре всех вещественных доказательств по делу с использованием новых криминалистических методик. На деле же, хотя используемые в криминалистике методики действительно постоянно развиваются и совершенствуются, в тот раз был применен скорее новый подход. Помимо четверых попавших под суд, были и другие подозреваемые. Таким образом, когда нас попросили заняться этим делом, в первую очередь мы решили исследовать одежду всех подозреваемых на случай, если что-то было упущено. В конце концов, все могут ошибаться, и даже квалифицированные криминалисты порой что-то упускают из виду. Руководить повторным расследованием я назначила Росс Хаммонд, так как она начала по-настоящему проявлять себя в самых запутанных делах. Рос помогала Эйприл Робсон и другие специалисты, а также Тернен Койл, бывший на тот момент одним из наших экспертов по текстильным волокнам. Практически сразу же нам удалось обнаружить 9 миллиметровое пятно крови на кроссовке Дэнни Предди. Вместе с братом Рики он находился в самом верху составленного полиции из списка подозреваемых. С точки зрения криминалистики, пятно в 9 мм считается довольно большим. Еще более любопытным его делало застрявшее в нем текстильное волокно. Анализ показал, что последнее совпадало с волокнами джемпера, надетого на домилолу в момент его смерти. А тот факт, что волокно прилипло к крови, указывал на то, что оно, возможно, было перенесено, пока кровь ещё не успела засохнуть. Кроме того, на манжете свитера Рики Предди нашли следы крови настолько крошечные, что их было не видно невооружённым глазом на фоне чёрной ткани. Однако их удалось выявить с помощью метода касла мейера Мы отыскали и другие связи на основании текстильных волокон, хотя и не смогли в итоге их использовать, так как, проанализировав всё, пришли к выводу, что перенос волокон между одеждой братьев Прэдди и Демилолы теоретически мог произойти, когда её перевозили в одной полицейской машине. Таким образом, хоть риск загрязнения и казался минимальным, полностью исключить его было нельзя, в результате чего на эти доказательства было невозможно положиться. Текстильное волокно в пятне крови на кроссовке и кровь на свитере стали доказательствами по делу и когда мы провели ДНК-экспертизу обоих образцов, получили совпадение с ДНК-дамилолой. В 2005 году 19-летнему Хасану Джихаду и братьям Предди, чьи имена тогда называть было нельзя, поскольку на момент происшествия они были несовершеннолетними, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Полиция защиты была такой же, как и на первом суде. Эксперт по травмам дал заключение, что, по его мнению, На Демилолу не нападали, и он просто упал на осколок стекла, повредивший его артерию. В итоге присяжные признали джихада невиновным, но не смогли вынести решение по братьям Предди. Несколько дней спустя Королевская уголовная прокуратура объявила о намерении повторного суда над Денни и Рикки Предди. Братья были, судя по всему, хорошо известны полиции по участию в ряде ограблений. В августе 2006 года их признали виновными в непредумышленном убийстве и приговорили к восьми годам в колонии для несовершеннолетних. Это был довольно странный судебный процесс, поскольку криминалисты ЭКС консультировали и защиту, и обвинение, что, мягко говоря, необычно. Судья объяснил, что мальчики не намеревались убивать Дамилолу и не приносили орудие убийства с собой на место преступления. Разбитая бутылка уже там лежала. Одной из злосчастных особенностей этого дела было то, что хоть у полиции были подозрения на братьев Прэдди, и у них изъяли одежду всего через пять дней после нападения, всё равно не удалось обнаружить ключевые доказательства. Как результат, четырёх невиновных людей отдали под суд, а родным Демилолы пришлось перенести дополнительные душевные страдания. В очередной раз лондонскую полицию стали критиковать за системный расизм и за то, что они не извлекли урока из дела Стивена Лоуренса эта критика была незаслуженной, потому что на самом деле полицейские проделали очень хорошую работу после смерти Дамилолы Тейлора. На этот раз ответственных нашли с такой задержкой не потому, что не проявляли заинтересованности в результате, и не из-за того, что старались недостаточно в связи с тем, что погиб чёрный мальчик, в чём обвиняли полицейских. В этом случае всех подвела криминалистика. МВД явно встревожило то, что доказательства упустили. Беспокойство по поводу работы, проделываемой ЭКС, было столь сильным, что министерство поручило провести независимое расследование. Возглавил его королевский адвокат Алан Роули, которому помогал профессор Брайан Кэдди, как уже упоминалось ранее, бывший глава Центра криминалистики Университета Стратклайда. Брайан принимал участие и в других правительственных расследованиях, включая изучение доказательств, связанных со взрывчаткой, которые привели к осуждению Бирмингемской шестерки. Он изучал загрязнение криминалистической лаборатории взрывчатых веществ в деле о семерки, а также СКД-методики анализа ДНК после ее критики в ходе судебного процесса над Шоном Хоуи в деле о теракте в ОМИ. Таким образом, помощник Аллен Роули был выбран весьма удачно. «Я встретилась с Роули перед слушаниями, чтобы убедиться, что понимаю свою задачу в расследовании» особенно с учётом того, что у ЭКС было своё юридическое представительство, и заверить его, что мы готовы оказать всю необходимую поддержку и быть максимально конструктивными. Мы не собирались упиваться своим успехом по делу. Когда в ходе криминалистического расследования допускается ошибка, единственное, что имеет значение, — это понять, почему что-то пошло не так, а затем позаботиться о том, чтобы не допустить повторения в будущем. Увы, последовавшие слушания оказались сущим кошмаром. Помимо Алана Роули и Брайана Кэдди, за большим столом сидели старший королевский адвокат со своим младшим помощником, выступавший на стороне ЭКС, а также наставлявший их высокопоставленный начальник ЭКС. И довольно быстро стало ясно, что люди из ЭКС не имели никаких намерений быть конструктивными. Самым важным среди упущенных ЭКС доказательств были следы крови на двух предметах одежды, включая 9 миллиметровое пятно на кроссовке Дэнни Прэдди. Более того, к этому пятну прилипло текстильное волокно, подтверждавшее его значимость для дела. В ходе расследования мы не встречались с проводившими расследования криминалистами, но поскольку я сама была криминалистом, относилась к ним с глубочайшим пониманием и старалась позаботиться о том, чтобы они не стали козлами отпущения, как это часто бывает в подобных обстоятельствах. Криминалисты никогда не работают в одиночку, им помогают и другие сотрудники. И мне казалось очевидным, что ошибка, скорее всего, была связана с ненадлежащим обучением, проверкой или контролем, проходящей через лабораторию работы, либо со всеми тремя факторами сразу. Таким образом, важно было разобраться, в чем именно состояла проблема, прежде чем подобное случится снова. Весь процесс проходил под огромным давлением со стороны королевского адвоката ЭКС, Он проявлял особенную агрессию по отношению к одному из наших экспертов, когда она объясняла ему, как мы выполняли определенные процедуры. Я не могла ничего с этим поделать, особенно с учетом предположения королевского адвоката о том, что я в точности объяснила ей, что нужно говорить. Так что, если бы я вмешалась, тем самым доказала бы его правоту. В качестве меры предосторожности я взяла с собой одного из адвокатов нашей компании, но она была непривычна к подобным вещам и не открывала рта. И хотя Росс и Эйприл были чрезвычайно хороши, никто из них не оказался под таким же давлением. Как и следовало ожидать, после слушаний эта эксперт заливалась слезами и несколько последующих месяцев всерьёз подумывала о том, чтобы вовсе уйти из профессии, что стало бы огромной утратой. В составленном Роуле отчёте было сделано заключение об отсутствии каких-либо систематических недочётов со стороны ЭКС которым даже была выражена благодарность за заданные ими превосходные стандарты. Там были определенные рекомендации, но, как мне кажется, нужно было просто позаботиться о том, чтобы персонал ЭКС придерживался существующих процедур и не придумывал множество новых. Роули писал и по поводу роли регулятора в области криминалистики. Речь идет о конкретном должностном лице, а не организации, которые были весьма актуальными. Как бы то ни было, я радовалась тому, что отдельных криминалистов не заставили взять всю вину на себя, хотя впоследствии и поклялась быть более осторожной, прежде чем соглашаться принимать участие в независимых расследованиях МВД. В конечном счёте, по-настоящему важным было лишь то, что родные домилолы наконец получили ответы на вопросы о том, как и почему он погиб, и что ответственные за преступления люди были наказаны.